Глава девятая Они провели ночь, передавая с радостям любви. Утром же, когда Одри подняла голову, глаза ее расширились от удивления. Поезд стоял на каком-то скучном полустанке. Выглянув из-за плеча Чарльза в окно, она увидела по другую сторону платформы, сверкающие синий с золотом «Экспресс». «Международная компания спальных вагонов и европейских экспрессов». Прочла она, и глаза у нее округлились. Это был тот самый поезд, о котором она так много читала и слышала. И дедушка о нем рассказывал. Ему доводилось ездить на этом поезде, а в альбоме отца даже были фотографии Восточного экспресса. И вот теперь она сама увидела это чудо во всем его неповторимом великолепии. «Чарльз, Чарльз, ты только посмотри!» «Доброе утро, любимая!» Несмотря на ранний час, в поезд уже садились весьма респектабельные на вид пассажиры. Мужчины, похоже, преуспевающие банкиры. Женщины, то ли дорогие содержанки, то ли кинозвезды, то ли президентские жены. Одна куталась в меха чернобурок, другая — в соболя, хотя стоял теплый сентябрьский день. На мужчинах были костюмы в тонкую полоску и дорогие фетровые шляпы. Тяжелые золотые цепочки велись у них по животам, как бы не давая им слишком уж выпирать. Одри, точно зачарованная, приникла к окну. Чарльз смотрел на нее. Ему забавно было видеть ее такой взволнованной, он даже попытался подтрунивать над ней. Господи! Как же ты не понимаешь, это же не просто поезд, это восточный экспресс. Это обязательно надо сфотографировать. Она уже готова была отщелкать пол пленки, но он, смеясь, выхватил у нее фотоаппарат, осторожно отложил его в сторону, а потом прижал ее к постели всем своим длинным гибким телом. «Ах, вот, значит, для чего вы, мадемуазель, поехали со мной?» — У вас только фотография на уме. — Конечно, черт побери. А ты как думал? — засмеялась она. Он стал ее целовать, и они оба смеялись, он все целовал и целовал ее. — Как хорошо, что я здесь с тобой, Чарльз. Я так тебе благодарен, любовь моя. Как она радовалась, когда они пересели в Восточный экспресс. Салон и вагон-ресторан внутри были целиком обшиты красным деревом. Стекла узорные и матовые, медные детали начищены до блеска. Общая комната в их просторном купе, великолепно отделанная деревом с бархатными шторами, походила скорее на роскошную гостиную, и Одри не уставала восхищаться. Ожидая, пока все пассажиры заполнят экспресс, они позавтракали. Их трапеза, состоявшая из шести блюд, скорее напоминала обед. Бродячие скрипачи-цыгане услаждали их слух. Официант принес им блюдо с закусками. Мясо тартар, тонко нарезанная лососина на ломтиках хлеба. И Одри вдруг с некоторым смущением... Обнаружила, как сильно она проголодалась. Они с Чарльзом ухитрились опустошить все блюдо, а затем заказали несколько порций икры. Завтрак был столь же великолепно завершен, сколь и начат. Голландская спаржа, молодой барашек, креветки, профитроли. Когда они допивали превосходный кофе по Венски, одри почувствовала, что встать из-за стола Ей будет трудновато. Чарльз выкурил сигару, что он делал нечасто, но сейчас, после такого изысканного завтрака, он не мог отказать себе в этом удовольствии. Одри откинулась на спинку стула, с наслаждением вдыхая запах дорогой сигары и разглядывая пассажиров, садившихся в поезд. Уютно устроившись в глубоком бархатном кресле, Одри... Рассказывала Чарльзу о своем отце, о его фотографиях. С Чарли она чувствовала себя так свободно и непринужденно, будто знала его давным-давно. Вкусы их сходились во всем. Что казалось смешным или неприятным одному, веселило или огорчало другого. Они оба чем-то восхищались или вместе что-то осуждали. Его бесконечно трогало то, как она всем восхищается, и он был безмерно счастлив, что она едет с ним. Он не мог дождаться, когда покажет ей Стамбул, повезет ее в свой любимый отель. Он не хотел сейчас думать о предстоящей разлуке, о том, что должен отправить ее в Лондон. Ведь их путешествие только начинается, и можно не думать об этом пока они будут веселиться. К вечеру Одри приняла душ и переоделась. На ней было розовое шерстяное, наискосок задрапированное от плеча к бедру платье, которое привело Чарльза в восхищение, и маленькая шляпка от знаменитой «Рос Дескет», купленная... В ткане по настоянию леди Ви. Шляпка оказалась весьма уместной в этом сногсшибательном восточном экспрессе. И еще от надела бабушкина колье из крупных жемчужин и жемчужные сережки. Это был подарок дедушке в день ее совершеннолетия. Как и шляпка, жемчуг пришелся сегодня весьма кстати. Молодые люди. Рука об руку прогуливались по платформе, и Одри чувствовала, что выглядит ослепительно. Возвращаясь, они с удивлением увидели, что возле их вагона появилась группа мужчин в необычной военной форме. Дюжи-молодчики топтались у входа, тихо переговариваясь и посматривая по сторонам, будто ожидали кого-то. — Кто это? — спросила Одри. Чарльз обратил внимание на лацканы незнакомцев. Такие знаки и отличия он, кажется, видел в Германии. Наверное, люди Гитлера. «Здесь?» — недоуменно спросила Одри. Она знала, что уже семь месяцев как Гитлер стал канцлером. «Но здесь все-таки Австрия, а не Германия?» «В Австрии тоже есть нацисты. Я их приметил в Вене» когда был там в июне. Здесь их редко можно увидеть в форме. Долфус запретил нацистскую форму, а Гитлер взбесился и ввел пошлину для всех немцев, выезжающих в Австрию, тем самым лишив австрийцев части прибыли от туризма. Вероятно, некоторые здешние нацисты плюют на запрет и разгуливают в своей форме. А эти парни здесь, видимо, по какой-то служебной надобности. Одри, еще у себя дома в Америке, довольно много читала о Гитлере. Да и Ви с Джеймсом часто о нем говорили. Они считают, что он опасен, хотя в Америке никто всерьез его не воспринимает. В это время люди в нацистской форме заговорили с каким-то пассажиром, его женой и еще одним мужчиной, который, видимо, ехал вместе с этой супружеской читой.